41. Я выбрался, у меня получилось! Ха -ха. Мой боевой конь разорвал наконец эти серые путы. Ура, ура, ура! бегал герой от борта к борту, разглядывая простирающееся под кораблем плато. От бешеного прилива радости Санчо хотел выпрыгнуть с корабля и, воткнувшись в землю, расцеловать каждый сантиметр долгожданной поверхности. Тем более, что на поверхности этой проглядывалась зеленая травка, невысокий лесок и, как всегда, гигантские горы, видневшиеся на обозримом радиусе горизонта. Над всей этой бурлящей жизнью красотой царило нежно-голубое небо и тусклое белое солнце. Узрев солнышко, Санчо задергался еще сильней. Он полностью облачился в доспех, навешал на себя все свои причиндалы и уже разогнавшись для прыжка, вспомнил, что он не один. Куда ты собрался, идиот? Корабль что, сам пускай летает? Да и хрен его знает, что это за местечко такое, удивительно размалёванное. Здравый смысл есть здравый смысл. Сначала разведка, поиск подходящего места для стоянки и самое главное, правильная парковка. А целоваться и обниматься он ещё успеет. Спустившись на подходящую для разведки высоту, Санчо направил разящего к поросшим низкими деревьями холмам. «Такой растительности дичи должно быть море», — размечтался он, опознав стайку быстрых птичек над деревьями. «И вода тоже должна быть, реки, озера, рыбы, отмыться, наконец, от этой серости. Но самое главное — разумные говорящие человеки, а там язык и до Киева дотащит. Добравшись до холмов, Санчо заметил, что небо стало тускнеть, а неподвижное солнце, вопреки своему обычному поведению, становилось все ярче и белей. Кроме того, рядом с солнцем стали проявляться еще два таких же бельма. Ой, Яшкины баранки, долбанное созвездие в своей красе! Впрочем, куда собирался, туда и приплыл. Опа, а вот это то, что надо! Пролетая черной бесшумной тучей над лесом, Санчо обнаружил слабую искорку света на земле. Это либо свет в оконце, либо кто-то жарит пожрать на костре. Иного быть не может, так? Так, и что? Спуститься им на голову. Здрасте, это я. Дайте водички попить, а то жрать так хочется, что переночевать негде. Нет, неправильное знакомство получится. Также и полеты над этим местом в темноте могут привести к отрицательной реакции аборигенов. Хрен его знает, кто там. Шмальнут с чего крупнокалиберного. И привет, Санчо почесал бороду. Гнус, что ли. Ещё этой твари тут не хватало. Ну хорошо. Тогда паркуемся где-то в паре тройки километров отсюда. Сначала надо подстричься, побриться, а утром нагрянем нарядными в гости. Сказано, сделано. Санчо пригвоздился с другой стороны холма, зависнув на всякий безопасный в 10 метрах над землёй. Клапанами отрегулировал натяжку троса и, приведя внешность в порядок, сиганул вниз. Легко опустившись на мягкую землю, он увидел, что трава под ногами зашевелилась, как живая, и, будто чувствуя его движение, расходилась в разные стороны. «Ого-го себе! Это ж надо какая умная!» «Ох ты, это бабочки, что ли?» Крупные крылатые создания бесшумно и медленно разлетались в стороны. Поднявшись с земли, они кружились вокруг незваного гостя, мелькая крыльями, отражавшими сияние звезд. «Поаккуратнее надо быть, если тут бабочки как слоны, значит и червяки разные ползают с паучками!» Пробил по позвоночнику дрожащий холодок. Немного побродив, он все же не удержался и полетел на ту сторону холма, где видел огонь. Быстро преодолев расстояние, Санчо, блестевший словно серебро в свете звезд, Завис немного поодаль. Вдыхая неизвестные запахи, он пытался рассмотреть людей, но получилось лишь насчитать пять приглушенных, раскиданных недалеко друг от друга огоньков, и услышать крик какой-то птички. Интересно, чего они там жрут? Так вкусно пахнет! Какой-то кашей гороховой, что ли? Бобы растят, а может это мясо так пахнет? Ну, конечно, это вам не сухая солонина долбанная, «Интересно, а баб у них много?» «А может, тут одни бабы-поварихи живут?» «О, красота будет!» «Да, красота. Завтра припрусь в гости. А тут одни мужики и неандертальцы из племени Тумба-Юмба. Будет тебе красота!» «Да нет, жареные человечины и мертвечины вроде не воняет. Значит, хорошие, добрые неандертальцы». «Как же я по вам скучал, обезьянины!» Пробудившись поутру, Санчо отработал боевое като, поел, попил крепкого чаю без заварки и, стянув нижнюю часть доспеха, засел в ближних кустах. Волю насидевшись и совершив необходимые обряды при помощи сочной травы, он пристегнул ремешки штанов и пританцовывал, разминая затекшие ноги. Неожиданно загорелся красный восклицательный знак в голове. Периферические сенсоры зафиксировали незначительные, но явно выраженные изменения в окружающих кустах. «А ведь за мной наблюдают!» И правда, сфокусировав боковое зрение, Санчо обнаружил, что на него смотрит лисья рожа. «А вон еще и еще!» «Я что, тут чью-то нору заминировал?» «Это хорошо, что хозяева, застав его в беспомощном положении, сразу не напали. А то оно, как обычно бывает. Шел большой и страшный человек по лесу, и вдруг превратился в маленького вонючего зайчика». Тут тебе и здрасте, бросок и до свидания. Грех не воспользоваться таким моментом. А эти не напали, значит, в меру воспитанные. Еще что интересно, никто из них ни разу не двинулся. И мордочки у них белые. Санчи, не торопясь поправил снаряжение и, как ни в чем не бывало, стал ломать кустарник для последующей маскировки своих ужаснейших следов. Что ж вы замерли-то на месте, как неживые? Думаете, что я какой-то слепошарый засранец? Спокойненько сказал он вслух. Опа! Так у него нога человеческая, только маленькая. Так это люди, что ли? Ёк-макарёк. Я, значит, за ними всю ночь следил, а тут вон оно что. Спектакулем, однако, устроили. Ё-моё! Стыд-то какой! Это ж надо так опарафинился, придурок. Пришли хозяева, а к ним с неба Епифантий Голозадовский снизошел. Да, вот это Казус! пригорюнился Санчо, накрывая кучку ветками и приминая их ногой. Что ж теперь, извиняйте, другие, но я не знал, где у вас тут туалет расположен, виновато промямлил гость и не спеша отошел задним ходом. Существа с лисьями рожами так и стояли прикрытыми в кустах, продолжая смирно молчать. Что ж вы стоите, как вкопанные, может меня глюки посетили? Еще раз обратился Санчо к кустам. Да нет, невысокие, худые, у них даже повязки на туловищах есть. Да, точно, прямоходы. Санчо сел на траву и сделал жест руками, приглашая неизвестных подойти. Какие-то тупые трусливые приматы, что ли? Эй, обезьяны, вы чего там торчите? Я за вами бегать не собираюсь. Ща балалайку достану, быстро задергаетесь. А на барабане польку бабочку исполню. Так вы тут все кругом загадите, гады. Хм, а может и правда сыграть? Музыка лучшее средство для общения. Даже тупые животные понимают музыку. Санчо схватил балалайку и стал бренчать на тетиве, как на гитаре. Изменяя длину плеча и силу нажатия на струну. О чудо! Они шевельнулись! «Значит, не глюк? Там и действительно кто-то живой!» «Весь мир у наших ног, мы звезды континентов, Разбили в пух и прах проклятых конкурентов! Мы к вам заехали на час! Привет, бонжур, хеллоу! А ну, скорее любите нас, вам крупно повезло!» Продолжил Санчо импровизировать. «А ну-ка все вместе, уши развесьте!» «У-у-у-у!» у загудело рядом. «Что за херня?» – Санчо испуганно отпрянул в сторону. «Трос!» – вскрикнул он и тут же взмытнулся вверх. Залетев на палубу, он увидел, что по кораблю скачут два небольших чертенка. «Вы что, тут ухи объелись, черти! И лисы!» – закричал капитан, сбрасывая давление из оболочки и восстанавливая стояночное положение клапанных задвижек. «Так меня ограбить хотят!» – внезапно пришла догадка. Санчо выхватил плетку и, рассекая воздух, двинулся на грабителей. Грабители с испуганными глазами жались к борту на корме. По-видимому, им удалось проникнуть на судно по швартовому тросу в носовой части. Теперь путь к спасению преграждало это огромное черное существо. И так как прыгать было высоковато, оставалось только жаться друг к другу. «Дети, что ли, какие-то?» – сказал герой, разглядев испуганные мордочки. «Ну, сейчас я вас проучу!» – закричал Санчо и обрубил канат. Розящий быстро шел вверх. Санчо, деловито вышагивая по палубе, делал вид, что не замечает своих гостей. Те, в свою очередь, поглядывали за борт и тихо переговаривались на каком-то тарабарском языке. «Вы чего там мутите, черти?» Было видно, что гости высоты не боятся и что-то замышляют. Запрыгнув в кресло и отпугнув гостей своим резким передвижением в носовую часть, Санчо ухватился за рулевые канаты. «Сейчас я вам покажу, где рак на горе свищет», — зло капитан и включил форсаж. Разящий дернулся и, повинуясь рулевым крыльям, резко пошел по спирали вниз. Центробежная сила швыранула гостей на противоположный борт. Те одновременно пискнули и, увидев приближающуюся крутящуюся землю перед собой, стали оглушительно верещать. Скривив рот от этого противного писка, Санчо выровнял судно и притихший корабль мирно поплыл, постепенно набирая высоту. «Ну и что? Как оно? Хорошо полетали?» «Только штаны за борт вытряхайте, окей?» – засмеялся капитан. Забитые в уголок гости смотрели на него и хлопали мокрыми глазами. «А подойти и спросить разрешение слабо? Надо лезть, крутить чего-то, воровать, да?» Видимо, спокойная речь хорошо подействовала на гостей, и один из них, судя по длинным волосам девочка, решила вступить в переговоры. фр шкля Санчо задумчиво почесал подбородок и ответил. «Мадам, женеман шпаси жур». Та, в свою очередь, опять что-то, как казалось, Санчо зафыркало. «Я же говорю, don't understanding!» «Давай показывай, где вы тут живёте!» «Теперь я к вам воровать пойду!» Направил Санчо корабль к месту с ночными кострами. «Ну что, здесь?» – показал он рукой вниз. «Фр-фр-фр-фр-фр!» фр ох и тяжело с вами будет!» «Что за напасть такая? Кто козы, то лисы!» «Засад грёбаный. Существа, благодаря своей внешности, действительно походили на шустрых зверьков. Это тоненькая фигура, маленький рост, заостренные черты лица и редкая, но длинная растительность по всей голове. А у девчонки, у той вообще волосы почти по земле волочились. Она была крупнее своего собрата и, видимо, на порядок старше. «Что, фыр-фыр, хрю-хрю, показывай, куда лететь, туда или туда?» указал рукой капитан. Возможно, гостья его поняла и указала рукой туда. Санчи, недолго думая, стал снижаться и править разящего в том направлении. Подлетев к деревьям, он шагнул за борт и привязал корабль к подходящим по толщине деревьям. Надеюсь, не оторвет, а угонять, я думаю, им сейчас ума и смелости не хватит. Возвращаясь на борт, он увидел, что гости пытаются сбежать по вновь появившейся дорожке, но сделать ноги быстро не позволила толщина оной. Схватив испуганную беглянку, он резко закинул ее на палубу. «А ну стоять! Куда, крысы?» «Здесь уже я буду решать, кто и куда». «Тебя возьмем в плен, а ты пойдешь за своими главнокомандующими», указал он на мальчика. фр фр фр затрепетала пленница, указывая рукой на канат. «Нет, ты здесь, а ты туда!» Холодно руководил капитан. Тут в переговоры вступил мальчик. Он что-то фыркал и шипел, указывая рукой на землю. «Ага, а вот и вся ваша банда пожаловала. И что, сидеть здесь, выкрикивая нелепые требования? Либо поднять этих повыше, используя в качестве ультиматума? Это уже на терроризм больше походит. Ладно, будем торговаться». «Вы стоите здесь, а я иду туда!» «Все поняли!» Поглядев на пленников и, понадеявшись на авось, Санчо, прикрывшись щитом, сошел с борта. Уже вечером, сидя в удобном кресле из переплетенных корней, он, вкушая очень вкусный напиток, на мгновение задумался над тем, что этот непростой старик что-то знает о нем и также заранее знал о его появлении».